Хорхе выдержал долгую паузу и заговорил снова. Но в ком же, наконец, как в символе, воплотилась вся описанная гордыня? Кому служат наши гордецы, как заместители и посланники, сообщники и знаменосцы? Кто в сущности орудовал и, возможно, продолжает орудовать в этих стенах? и тем самым извещает нас, что сроки приближаются. А также и утешает, потому что если сроки близки, тогда осознаешь, что наступающие страдания, сколь не невыносимы, однако же не будут бесконечны во времени, так как величайший из циклов этой вселенной исходит и кончается. Что это? О, вы прекрасно поняли, о ком я говорю. Однако не решаетесь назвать его по имени, ибо его имя — это также и ваше. И вы боитесь его, этого имени, но хоть вы его и боитесь, я не побоюсь. Я выкрикну это имя самым громким голосом и произнесу его, чтобы вас до самых... Кишок пронизал величайший ужас, и зубы ваши заколотились бы, перекусывая языки, и оледенела бы в ваших жилах кровь, и темной пеленой накатилась бы на ваши зеницы. О, вот! Вот тварь позорная! Это Антихрист! Он снова остановился. Последовала долгая пауза. Присутствующие казались мертвыми. Единственное, что шевелилось во всей церкви, было пламя треножника, но даже и этим пламенем отбрасываемые тени застыли, как замороженные. Единственным в церкви звуком было глухое придыхание Хорхе, утиравшего пот со лба. Потом он заговорил снова. «Может быть, вы скажете мне, нет, этот еще не явился. Где же знаки его прихода? Неразумен тот, кто так скажет. Эти знаки у нас перед глазами. Это от дня ко дню в великом амфитеатре мира, в искверненном облике аббатства, предчувствие грядущих катастроф. Сказано» что когда сроки будут уже близки, подымется от востока царь иного племени, господин наглых беззаконий, богохульник, умершляющий людей, обманщик, алкатель сокровищ, хитрый в уловках, губитель, враг преданных вере и их преследователь. И в его эпоху никто не станет считать серебра, и в цене будет только золото. Я прекрасно сознаю, что вы, слушающие меня, сейчас спешите пересчитать и примерить, о ком это моя речь. О папе ли католическом, об императоре ли германском, о французском ли короле, или о ком еще вам надо, чтобы вы могли заявить, сказать перед всеми, вот он, это мой враг, а я на стороне правой. Но я не настолько прост, чтобы целить в какую-то личность. Антихрист, когда приходит, он приходит во всем, и для всякого, и всякий его частица. Антихрист в отрядах злодеев, разоряющих города и страны. Он в нежданных знамениях неба, где внезапно покажется радуга, гром и молниебитие. В это время зазвучит множество голосов, и море станет кипящим. Сказано же, что люди и земные твари станут порождать драконов, но это на самом деле значит, что в сердцах будут зачинаться ненависть и злоба. И не озирайтесь по сторонам, не выискивайте чудовищ с картинок, которые так привлекательны вам на пергаментах. Сказано что малое время, пробыв во браке, девы родят младенцев, отлично владеющих речью, которые возгласят, что «времена уже созрели и восхотят быть убитыми».